Событие 34 Мэра города убили Самоназванный он был мэр, не настоящий, как это говорят про политиков, харизматичный, хваткий, властолюбивый, трусливый, как всяческий чинуша, но не настоящий он был мэр, ни на что он не влиял, ничем не управлял, ни за что не отвечал, а только пускал пыль в глаза. И все-таки надо признать, что в городе он был человек публичный, известный. И поэтому про его смерть узнали все, кто по радио услышал, а кто от других горожан. Убили мэра в его квартире, зарезали насмерть. Свидетелей тому не было, а потому стали говорить, что это была незнакомка в плаще. Из-за этого случая в городе стало еще больше тех, кто узнал и поверил в легенду о незнакомке. Туфта все это, городские сказки, влажные мужские фантазии. Эх, да, хорошая фантазия, когда тебе в шею нож всадят. Но ведь каждый хочет поймать сирену за хвост. Моряки, долго не видевшие женщин, выдумали сирен. Так горожане придумали себе мистическую и опасную обольстительницу. Незнакомка в плаще. Встретить ее можно, когда ты окажешься на безлюдной улице, если ты простак, если ты слегка пьян и глубокой ночью бредешь к себе домой. Сначала ты услышишь девичий смех, какого давно не слышал и уже забыл, как он звучит. Если только во сне, а не сон для лето, ты станешь оглядываться по сторонам, что это было, и она явится перед тобой, как видение». Ее синий плащ, пошитый из разных лоскутов, скрывает все от ступней до макушки. Ты забудешь обо всем и проследуешь за ней, чтобы хотя бы еще разок услышать этот смех. Незнакомка в плаще будет идти так, чтобы всегда быть от тебя в 20 шагах. Если ты попытаешься ее догнать, то она убежит. Только если ты дашь ей понять, что играешь по ее правилам, она остановится, ты тоже остановишься. И капюшон упадет с ее головы. Ты не поверишь своим глазам. Это девушка, чья красота заставляет вздрогнуть. Она не в высшей степени красива. Нет. Но когда ты в последний раз видел молодую, свежую, бодрую девушку с мягкими чертами лица и чистыми глазами. Если в городе когда-то такие и были, то давно их уже нет». Что ты почувствуешь, когда увидишь прямо перед собой такую редкость? Не обомлеешь ли ты? Не захочется ли тебе держать рот на замке и осторожно идти следом, чтобы она не исчезла? Такую удачу нельзя упустить. А куда она ведет тебя? Неужели к тебе домой? Незнакомка в плаще все про тебя знает. Где ты живешь? Какими одинокими путями ты ходишь? «Может, и по имени тебя назвать?» «Она давно тебя выбрала и давно выслеживала, чтобы однажды открыть тебе тайну своего существования». «Если ты увидишь красивую девушку на улице поздно ночью, то лучше беги, хлопни себя по щекам и беги!» «Не надейся на свое оружие, если оно и есть!» «Ты ее не убьешь, не посмеешь, даже если много раз сделал этого раньше!» Ее черты сильнее всякого оружия. Не верь всему, что обещает тебе красота и страсть. Не дай втянуть себя в игру. Беги, а то найдут в пустой квартире твой труп с проткнутым горлом и животом. Незнакомка в плаще. Искусная убийца. Конечно, нельзя знать наверняка, правда это или неправда. Легенда ведь... Якобы есть горожане, которые видели незнакомку и остались живы. Но мало ли что в темноте спьяну померещилось. Хотя есть в городе один человек, мунит себя сыщиком. Он по местам убийств входит, полы коленями протирает, то светлый волосок подберет, то отпечаток босой ноги заметит. Когда мэра убитого нашли, этот сыщик тут как тот. Мэра нашли голова. Раз его ударили ножом в шею справа и раз в живот слева. Били разными ножами с двух рук. Почерк незнакомки в плаще. Так что же, мэр, на незнакомку, если она есть, повелся? Да мало ли кто его убил. Любой психопат мог наслушаться сужих выдумок и резать людей, как в истории сказано. Про подражателей не слышали никогда, что ли? Зарезали мэра. И никто никогда не узнает, кто это сделал, потому что никому не надо искать убивца. Тут все друг друга режут, душат и стреляют. А ведь именно мэр первым заговорил о том, что в городе надо навести порядок. Мэр. Не все помнят его имя. Звали его Валентином Константиновичем. И он настаивал, чтобы к нему обращались именно так, по имени и отчеству. По-деловому, повежливому вежливому. Но было это слишком длинно и неудобно, поэтому звали его просто Мэром. В первые недели, когда на улицах города был хаос и паника, и люди тянулись к псевдопроповедникам, Валентин собрал тех, кто в прошлом начальствовали. Не самых важных и не самых известных руководителей. Оно и хорошо, потому что других нещадно убивали на месте. Тогда еще никто не понимал, что за люди оказались в городе. Поэтому все творящиеся ужасы на улицах можно было свалить на всеобщий страх, истерию и на отсутствие политической системы. Создать такую систему Валентин и предложил. Он считал, что людям надо дать ориентир, и тогда на улицах будет не так опасно и страшно. В качестве высшего руководства Валентин предложил свою кандидатуру. А тех, кто за ним пошел, он обещал назначить своими заместителями по разным вопросам. У него был конкурент. Еще один умник заявил о желании быть мэром. Но остальные одобрили кандидатуру только Валентина. Он мягко стелил в своих речах. Слушать его было удобно. Самоизбранный мэр говорил, что в городе будут сформированы полицейские отряды, появятся больницы, люди будут заниматься полезной деятельностью и даже... Культурная жизнь в городе будет. Только всего он этого сам делать не собирался, а только поручал и подписывал выдуманные документы. Половина подчиненных мэра разбежались в первые месяцы. Влияние в городе имели только вооруженные бандиты, и они постоянно боролись друг с другом за территории. Многие из этих бандитов умерли еще до кончина мэра. Самые свирепые люди Грушева вместе с самим Грушевым были казнены народом за попытки ограничить для них всех доступ к продуктовым автоматам, чтобы получить абсолютную власть. Был еще один, кто метил в директора — Казимов. Его тоже грохнули. Банду клубовских, которые отхватили себе дворец, расстрелял сам бог в первый день, как появился. А мэра и его команду долго никто не трогал. Настолько они были никчемными что никому не мешали. Но все-таки кто-то прирезал бедолагу. Что был за человек этот мэр? Что за артист? Не был он артистом и чиновником никогда не был. До города Валентин работал директором мусорного полигона целых 14 лет. О чем не стеснялся рассказывать в личных беседах. Чего стыдиться? Для всего нужны руководители. Так чем Валентин провинился? За что он попал в город? За свою жизнь он бил всего одного человека. Такого жителя города можно было считать почти что святым на фоне других горожан. Но не так проста его была история. Работал он себе на руководящей должности. Администрация его была далеко от свалки, но ее дух доносился и до его окна. Валентин не жаловался. Свою должность он считал главным достижением в жизни до того дня, когда к нему в кабинет пришел человек в штатском и стал очень расплывчато спрашивать про то и все. Из туманных намеков директор мусорного полигона понял, что его администрацию подозревают в связях с криминальной группировкой. Валентин сказал, что ничего такого не слышал и не знает, и говорил он чистую правду. Ничего за этим разговором не последовало. Никаких проверок и никаких повторных визитов. Но потом Валентин стал замечать, что у ворот свалки то и дело крутятся странные люди. Один лысый и в темных очках, у другого фикса и татуировки на пальцах. Вели они себя странно. Валентин один раз спросил, что они тут делают. Они ответили ничего. Сели в машину и уехали. Валентин спросил у сторожа, видел ли он их раньше, и сторож сказал «нет». «Лжец!» Не понравилась директору вся эта история, и стал он чаще к свалке приезжать. Наблюдал за своими работниками, внимательно следил за каждым. И один себя выдал. Это был Стас, что трамбовал мусор на тракторе. Он как-то раз явился на свалку вне свою смену. тот Валентин его сразу и раскусил. Какой дурак приедет на работу Ха, в собственной выходной? Так соскучился по родной помойке? Не Директор потащил его к себе в кабинет. «Садись, рассказывай и не думай отпираться! Что за странные люди на проходную шастают? А про то, что следователь приходил, знаешь? Что ты такой-то нервный? Сдается мне, ты, Стасик, в дерьме!» Стас был идиотом. Он на все эти уловки сразу купился и выложил Валентину все как есть. Оказалось, что около полугода назад серьезные люди сделали ему предложение. Привезти кое-что и закопать на свалке поглубже. Это кое-что было мертвым человеческим телом. Предложили сумму, как три его зарплаты. Стасу тогда было трудно с деньгами, и он согласился. На свалке есть яма, куда можно бросить что угодно и завалить тоннами мусора. Никто никогда в жизни не найдет спрятанное тело. Так он и сделал. А потом к нему обратились снова с таким же предложением. Стас решил, что этим людям отказывать себе дороже. Согласился. Привезли мешок, он закопал. И в третий раз потом эти люди пришли и опять подают толстый конверт. Куда деваться? Опять похоронил кого-то в мусоре. В следующий раз серьезные люди приехали к нему домой, но не с предложением, а с вопросами. Им сели на хвост. Эти щедрые друзья спрашивали Стаса, разговаривал ли он с кем-то, кто чего мог видеть и тому подобное. Скоро Стас начал встречаться с этими ребятами каждый день. Жить стало тревожно. Проблемы теперь у него. А чего он на работу не в свою смену приперся? Накануне Стас видел сон, будто рука торчит из мусора, вот и приехал проверить места. Вот что рассказал водитель трактора своему начальнику. Он ждал понимания и правильного совета. Потому что сам понятия не имел, что делать дальше. Валентин достал из кармана платок и утер под лба. Он тогда работал директором полигона только второй год и с проблемами такого масштаба еще не сталкивался. Нужно было что-то решать. Он пообещал, что поможет работнику, если тот будет делать все, что ему скажут. Работник поклялся. Валентин спросил, кому Стас сказал, что поедет сегодня на работу. Это же подозрительно. Стас ответил, что приехал тайно. Валентин выдохнул и сказал, что теперь они оба за это в ответе. Поэтому надо осмотреть места. Не торчит ли там чего? Сны бывают, знаете, и вещими. Заехали они на свалку, сторож спал трезвый. Директор подумал, что не станет его за это увольнять. Стас залез в трактор, Валентин вместе с ним. И они поехали в гору. По дороге работник уверял, что ничего там торчать не должно. Бандитские трупы были закопаны на такой глубине, что теперь хоть экскаватором копай, не найдешь. Приехали они в то самое место, где в последний раз было закопано тело. Стас очертил ладонью углубления и сказал «Где-то здесь». Валентин попросил его вылезти из трактора, постараться вспомнить, где именно, и очень внимательно осмотреть территорию. Стас вылез, стал осматривать место. Везде был только мусор вперемешку с землей. Он говорил что-то, но Валентин его не слышал. Шумел трактор. Директор полигона выждал минуту, когда его работник оказался рядом с ковшом, прыгнул за руль и вдавил газ. Этот несчастный не мог предвидеть такого исхода. Не знал, что директор и сам умеет управлять трактором. Так и придавило Стаса гусеницами. Валентин свалил его останки в яму и целый час нагребал туда мусор. В следующий раз, когда директор увидел странных людей у проходной, он пригласил их к себе в кабинет. Сказал им, что Стас уволен, и все дела теперь вестись будут только через директора непосредственно. Валентин им сделал предложение и сказал, что работать они будут теперь очень осторожно. Предупредил, что тариф будет высокий, но и безопасность тоже. Мордоворот с татуировками на пальцах улыбнулся, сверкая фиксами, и сказал, что осталось только уладить вопрос с органами. Тогда можно такой бизнес с этой свалкой организовать, что и директор... И он сам будет истекать деньгами. С годами свалка росла и росла. И сколько же там людей было похоронено, сосчитать невозможно. Но сам директор полигона в своей жизни убил только одного человека. Было время, когда он подумывал убить и похоронить в мусоре свою сварливую жену. Но потом передумал и потребовал развода. Она забрала себе добрую часть имущества, но Валентин сказал... Пусть подавится. Денег у него было много.